А не захочет, скажи, что ты друг Эллу, тогда он зашевелится. Или спроси его, слыхал ли он о проныре Уилсани, или что-нибудь в этом роде. И вскоре выходил человек в пижамной куртке, заправленной в брюки, дрожащей, с лицом белеющим в темноте, как мел. И еще. Хозяин сидит в прокуренной комнате, на полу возле него кофейник или бутылка, он говорит «впусти, гады»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 него были средства. Во второй половине дня 4 апреля 1933 года улицы, ведущие к Капитолию, были запружены народом, но не тем народом, какой вы привыкли видеть на этих улицах. По крайней мере, видеть в таких количествах. Вечером Кроникл сообщила, что по слухам готовится поход на Капитолий, но заверила, что никакие запугивания не пошатнут законности. К полудню 5 апреля число загорелых лиц, войлочных шляп, синих комбинезонов и капдишиновых неровно подрубленных платьев с запорошенными красной пылью подолами заметно увеличилось. К ним прибавилось множество лиц и одежд менее захолустного происхождения,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 Я не мог расслышать его слов, но знал, что он говорит. Он говорил, что Вилли Старк просит их мирно разойтись, подождать до темноты и вернуться сюда, на лужайку к восьми часам. Тогда он сможет им кое-что сказать. Я знал, что он скажет. Я знал, что он встанет перед ними и скажет, что он еще губернатор этого штата. Я знал это потому, что накануне вечером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 Я, Я пошел